Глава четырнадцатая. Почти шесть тысяч игроков набились как селедки в бочку. Если бы позволяла механика, кого-то бы точно затоптали. К счастью, Сарт назначил четвертого командира от себя. Стрелок двести десятого уровня с малой бомбардой вместо ружья, под ником Лестер, увел свою часть игроков на запад. Так мы и разошлись в четыре стороны. Велев нам быть продуктивными, архижрец напоследок зачитал благословение обкладывая весь пантеон баффом плюс сток статом. После чего Сард скрылся за дверями храма, а мы тронулись в путь. Корнат до наступления Империи выглядел не очень. Теперь же полуразрушенные дома, местами горящие лавки и в очередной раз познавшие смерть трупы повсюду. Под ногами армии хрустели комья грязи, тела и вездесущие крысы. Над мостовой поднимался легкий зеленоватый туман. Стоило присмотреться, перед глазами вылезло сообщение. Трупный яд. Наносит выносливость умножить на два урона ядом в секунду. Не действует на нежить, поражает при вдыхании. Отлично. Значит, имперцам придется не так уж и сладко, подумал я, разглядывая надевших маски игроков. Значит, на нашей стороне будет такое преимущество. Уже легче раскороченные дома, заваленные трупами улицы, чавкающие под ногами грязь. Я словно снова оказался в Грассе. Но там мне было никого не жалко, не моя война. Теперь же чувствовал, как внутри растекается злость. Это мой город. Мои подданные. Дома разошлись в сторону, обнажая довольно широкую улицу, по которой с троевым шагом топали еще три отряда имперцев. Завидев приближающуюся армию, ощетинились копьями. Замерли в ожидании нападения. «Стрелки на крыше! Убийцы, занять здание! Танки вперед! Ближе двадцати метров не подходить!» — приказал я. «Некроманты, ждем команды! Как только первые трупы, поднимаем скелетов бойцов! Выполнять!» Пока ребята занимали позиции, имперцы тоже не зевали. В середине каждого построения засуетились собственные стрелки, вскидывая ружья. Водя дулами, выбирали цели, пока моя армия рассредотачивалась по разрушенным зданиям. «Готовы? Хиллеры, не спим! Все внимание на танков! Танки! Шаг вперед и стоим!» Толпа рыцарей смерти дружно шагнула. Тут же взорвались когорты имперцев. Пули застучали о щиты. Панцири. Били в разнобой, рассредотачивая огонь по всем, вместо того, чтобы сливать по одному бойцу за раз. Я улыбнулся, сжимая древко косы. «Танки! Шаг вперед!» Снова выстрелы. Снова грохочет железо, принимая удары пуль. Еще шаг! И тут случилось то, на что я рассчитывал. Не знаю, то ли среди вшитых в меня личностей нашелся стратег, то ли в библиотеке на такое наткнулся. Как бы там ни было, все три подразделения имперцев сделали сперва шаг навстречу танкам, затем еще один. Танки, шаг назад! Хилы, не спать! Стоило тумбом отступить, имперцы сделали уже не шаг. Они сдвинулись с места и бодро пошли в погоню за отступающим врагом. «Танки, отступаем! Стрелки, ждем до отметки десять метров! Они же стреляют!» «Ждать!» — ревкнул я. Мой крик слился с залпом выстрелов. Вычленив самых слабых, имперские стрелки снесли из десятых бойцов, после чего с победным криком ускорили наступление. Танки уже втянулись в улицу, по которой мы шли, оттягивая солдат Империи за собой прямо в капкан. «Огонь!» Махнул я милосердием. Узкая улочка взорвалась. Со всех сторон выскакивали стрелки, вычленяя своих собратьев среди имперцев. Первые жертвы среди врагов, разбрызгивая мозги, рухнули под ноги товарищем. «Хилл! Скелеты!» В толпе солдат зашевелились первые костяные слуги. Я тоже приложил руку, подняв сразу десяток. Стрелки, уже не прячась на крышах без остановки, били по растерявшим боевой порядок имперцам. Танки насели с фронта. «Убийцы, вперед!» «Хилл, не спать!» Из домов выплеснулись ассасины, на ходу размахивая короткими клинками. Дальнейший бой превратился в избиение. Мы могли смять их просто толпой, но я решил проверить тактику боя в условиях города. Таким же образом, в свое время малочисленная армия ополчения перебила в десять раз превосходящие по численности войска опального герцога Варьяна Драти, владетеля Артры. Империи еще не существовало. Местный король сбежал, а народ отстоял свой город. «Все же это из библиотеки», — подумал я, поднимая новых скелетов. Улица была завалена трупами, кровь заплескала дома до второго этажа, воняла порохом и внутренностями. Отвратительная картина. «Всем проверить боеготовность», — распорядился я. «Выдвигаемся дальше». Игроки веселились, обсуждая бой, хвалились критами и полученным лутом. Практически без потерь пройдя первую битву, Моя армия уже чувствовала себя победителями, а меня самого не покидала тревога. Если хаос получил больше всех алтарей, значит ли, что их в общем зачете больше? Не станет ли он отбирать наши? Все-таки за сутки многое может случиться. А ну как перехватят мои алтари, а мы здесь город завоевываем? Не буду кривить душой. Получить собственное королевство, конечно, лестно, но как его удерживать? Если и сейчас у меня не все кланы под рукой, что будет дальше? Нет, разумеется, верные сторонники получат собственные наделы. Библиотека говорила об этом однозначно. С другой стороны, сколько нас всего? Не даже каждому по сантиметру земли дворянскому званию. Да и потом. Это мы здесь за карнат бьемся. А остальные пантеоны что делают? Админы сообщили только обо мне и Дангаре. Но тот пошел по пути меньшего сопротивления. Встал на сторону Империи. Не факт, что мой путь лучше. Разделив фрейд я загнал бойцов по трём параллельным улицам. Кругом всё та же разруха, ни одного выжившего. И ни следа имперцев. Это они трёхсотыми солдатами весь город зачистили? От размышлений меня оторвал гулкий выстрел бомбард. Повертев головой, заметил распухшую у северных ворот вспышку. Следом до нас докатился запах гари и каменная пыль. Кто бы ни воевал на воротах, Лупил он по городу. «Имперцы!» — завопила девчонка-ассасин из авангарда. «Пятисотые!» «Всем приготовиться! Повторяем прошлый маневр! Стрелки по крышам, убийцы в дома, танки! Встречаем гостей! Хилам не спать!» «Давай скелетов впустим! Чего самим лезть?» Высокий рыцарь смерти двести второго уровня явно не рвался подставляться под пули. «Скелеты нужны для другой задачи! Выполнять!» «Вот и первая ласточка!» — подумал я. Это они еще не осознали, что бьются лично за мой город, а не за свой. Для кого-то, конечно, подобная бойня фан и добыча, ну сколько того лута. на всех даже не хватит по-золотому, а затрат выше крыши будет. Несмотря на повысившийся уровень имперцев, все пошло по плану. Три новых черепахи погибли на узких улочках Карната, так толком и не успев сделать ничего. Зато и добычу с них была в разы больше. Один из танков сходу сменил синий меч на фиолетовый. Кто-то ухватил сумку со стопроцентной защитой от воровства. Кому-то ушли дорогущие реагенты. «Слишком легко. Слишком легко!» — покачал головой предыдущий со мной некромант Рихтер. «Сейчас что-то будет. Помяни мое слово, Макс!» И Рихтер оказался прав. Захвативший пушки на стенах пристрелялся. «А может, мы вошли в зону поражения?» Но следующий залп нескольких мортир отправил на тот свет сразу сотню бойцов. Не успевшие слезть с крыши крайнего дома стрелки оказались погребены под обломками. С ними же на перерождение отправилась часть ассасинов, так и не высунувшаяся из укрытия. Разорванные на куски тела танков усеяли улочку и открывающуюся за ней площадь. «Хелы, не спать! Быстро, к воротам! Захватить! Убивать всех!» И мы бросились бегом под канонаду мортир. Взрывались дома, храня неуспевших или недостаточно ловко бегущих игроков. Нас засыпало осколками, рвало снарядами и разбрасывало взрывной волной. Кто-то сгорел заживо, кто-то упал, пронзенный куском дерева, разможженный камнем. За несколько минут от рейда в полторы тысячи игроков на ногах осталась жалкая треть. «Вперед! Вперед! Вперед!» «Макс, у нас проблемы!» — подала голос Снад. мартиры Знаю! Берите их на храпом «Не возьмем ворота, хана нам всем!» Мой рейд выплеснул на площадь перед воротами. «И нас тут же стало еще на сотню меньше!» Пятисотые стрелки, занявшую стену, ударили разом, вышибая дух из хилых тряпок. «Скелеты! На стену!» — указал я косой на лестнице. «Бабах!» — ревнули мартиры Со свистом разлетелась мостовая. Криком оглушали разорванные на куски игроки. Вспаханная снарядами площадь ощерилась рытвенными ямами. Тут и там торчали оторванные конечности. Кого-то засыпало целиком. Несколько танков попросту сплавило в консервные банки. «Взрыв!» — потребовал я, едва первые скелеты схлестнулись засевшим там противником. Короткие вспышки разлетелись по всей стене. Взорвавшиеся скелет расчистили путь собратьям, тут же ворвавшимся на стену. Имперцы встретили мертвых слуг слаженно и четко. «Захватить мартиры спуская во врагов черепа, потребовал я. «Убей жреца!» — пронеслось над стеной. Я нашел крику взглядом и наткнулся на хищный оскал. «Не думал же, что я тебя забыл, рот Дангар спрыгнул со стены и, выхватив меч, бросился ко мне. «Все на штурм!» И сам пошел навстречу Дангару. Конт, походя, рубанул просившегося сзади убийцу. Оскалился и, опустив забрало, пошел на меня. окровавленное лезвие орошало израненную взрывами землю. Я остановился у очередной воронки. Вокруг нас кипел бой, грохотали пушки, а мы стояли по разные стороны ямы, рассматривая друг друга. «Я слышал, ты собирался брать мой замок штурмом, трупоед!» — усмехнулся он. «Так я пришел посмотреть, как ты свой защитишь!» Я пожал плечами, демонстративно отворачиваясь. «Так и будешь трепаться!» — пожал плечами я, обводя взглядом стену. Скелеты и выжившие танки с поддержкой десятка хилеров Вырезали одних имперцев за другими. Исход боя за ворота мне уже был ясен. Дангар вскинул меч и рывком бросился ко мне. Замедление! Духи! Рванул снаряд мартиры Вспышка боли! Нечеловеческий рев! Я остался лежать на земле, глядя в небо. Вокруг продолжали суетиться мои бойцы, добивая последних имперцев. Со стороны города к нам возвращались убитые игроки. Солнце опускалось за горизонт. Не хотелось не вставать. «Никуда-то идти. А ведь бой за город только начался. Нужно узнать, как дела у остальных рейдов». «Пойдем!» — Рихтер навис надо мной и протянул руку. Вцепившись в протянутую конечность, с трудом поднялся на ноги. Только сейчас понял, что схватка с Дангаром прошла странно, но ответ оказался прямо под ногами. «Снаряд дважды в одну воронку не падает», — вспомнилось мне, пока я разглядывал расширившуюся яму, внутри которой остались дымиться доспехи Конта. «Интересно, где он воскреснет?» «Поздравляем, вы защитили северные ворота города Карнат. Продолжайте в том же духе, и город станет ваш». «Отлично!» — с трудом ворочая языком, пробормотал я. «Оглушение, контузия, тупая травма головы. Неплохой набор дебафов», — усмехнулся я. «Кто кон-то подорвал?» «Я!» — отозвался один из рыцарей смерти, с трудом спускаясь по ступенькам в лестнице. «За него ж награда обещана была!» Я кивнул и все же осел на землю. Стоять это слишком сложно. В голове что-то булькало, перед глазами расплывалось. Я даже не мог сосредоточиться. «Над! Лестер! Армстронг! Как у вас?» «Всё плохо», — отозвалась некромантка. «Мы завезли под огнём», — доложил Армстронг. «Всё под контролем», — хрипловатый голос Лестера. «Мы отбили север». «Кому первому?» «Поздравляем. Вы защитили западные ворота города Карнат. Продолжайте в том же духе, и город станет ваш». «Лестер, давай на юг. Я помогу нат «Как прикажешь, Макс?» с трудом поднявшись на ноги, оглядел своё воинство. Почти все уже добрались до ворот. И хотя большинство полегло под пушками, общее настроение было победным. Отлично. Есть тут с чем работать. Вперёд, ребята! Война только началась, и я первым зашагал прочь.